Глава 12. Анатолия Головню всегда смущал момент передачи гонорара. Слишком уж просто и открыто хозяин каравеллы Руслан отдавал ему в руки конверт с положенной суммой зеленых. Головня каждый раз вздрагивал и озирался по сторонам,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 когда кто-нибудь из местных проколется. Ну, как тут не нервничать? Как не трястись рукам, не колотиться сердцу 120 в минуту вместо положенных 60 ударов? Да еще одышка под градом. Не скажешь же врачам на медкомиссии, мол, что товарищи медики, не болен я никакой щитовидкой? Нет у меня, как вы это называете, токсического зоба. Зоб у пеликана в зоопарке».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 Внутри лежал обычный незапечатанный конверт. Хорошо хоть так, а не впрямую. При посторонних успел подумать капитан и попытался незаметно спрятать конверт в карман светлого легкого пиджака, но тут началось нечто невообразимое.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 Оно стучало в мозгу во всем теле толк-толк-толк. И ритм все убыстрялся. Сто двадцать ударов в минуту, 130, 140. его запихнули на задние сиденья Черной Волги между двумя курортниками средних лет. Следом тронулась такая же Волга, в которую возили Руслана. Никто не видел, как, сидевший на лавочке во дворе,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 Неужели смежники? А всего через пять минут вывели головню и хозяина бара. Наружник даже заметил, что объект как-то странно выглядит. Весь мокрый, лицо буро-красное, а глаза огромные, выпученные, почти выкатываются из орбит. Бабушка, вязавшая носок, пожала плечами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 Зевнула она еще слаще, вытаскивая иглу из вены спящего головни. Теперь можно завалиться спать часика на полтора с чистой совестью. Через два часа головня умер, не приходя в сознание. Врач, вызванный охранниками, констатировал, что смерть наступила в результате второй волны тиротоксического криза.